Глава одиннадцатая. Тренд. Направив скутер прямо на рыбойника, Тренд вытащил пульсар и сразу почувствовал себя дураком, особенно услышав многочисленные вопли с причалов, но убирать оружие он все равно не стал. Рыба высунула из воды голову, Тренд воспринял это как вызов и еще больше прибавил скорость. Чудовище убрало язык, захлопнуло трехстворчатый рот и, опустив растопыренные плавники, нырнуло. Проклятье! Трент рванул рулевой рычаг, круто развернув скутер и подняв тучу брызг, и помчался прочь от того места, где исчез монстр, заметив в глубине поднимающуюся черную тень. Рыбойник вырвался на поверхность, и Трент, вновь развернувшись, всадил в массивное зеленовато-серое тело половину обоймы. Рыбойник снова плюхнулся в воду, подняв гигантскую волну, чуть не опрокинувшую машину, и ринулся на противника с разинутым ртом и мечущимся взад-вперед языком. Два события произошли одновременно. Огромный, налитый кровью глаз уставился прямо на человека, и прямо перед ним... Вырос край плавучего причала. Трент опустошил обойму, целясь точно в жуткий глаз, а после чего, крутанув руль, врубил задний ход. А в следующую секунду он обнаружил, что летит вверх тормашками и вот-вот шлепнется в воду. На миг глубина поглотила его, затягивая, но человек вырвался на поверхность и тут же перезарядил пульсар гордясь тем, что ему удалось удержать оружие. Тренд поплыл, озираясь в поисках рыбины, но увидел только, как выныривает и выпрямляется, спасибо гироскопам, его скутер. Мужчина повернул к ближайшему причалу. Рыба была там, погруженная в воду лишь наполовину, перекосившая своим телом плотик пристани, конвульсивно подергивающаяся дрожащими плавниками. В передней части окровавленного черепа не хватало солидного зеленого куска. «Готов!» — подумал Трент, радуясь тому, что пришлось окунуться. А то ведь он, стыдно сказать, со страха обмочился. От берега уже спешила смешанная группа моллюсков и обычных людей. Бегущий впереди нес бухту троса и крюк. Трент забарахтался. Вообразив на миг, что все это предназначается именно ему Но когда толпа добралась до рыбойника Моллюск всадил крюк в затылок рыбины А остальные совместными усилиями Полностью выволокли добычу из воды На причале суетились и другие охотники Со всевозможными режущими инструментами Корзинами и сумками Конечно, этот колос Прекрасный источник пищи А голод тут не редкость. Тренд тихонько фыркнул, убрал пульсар и погреб ко всю еще работающему на холостом ходу скутал. Забравшись в седло, он направил машину к другому, полупритопленному концу причала, заглушил мотор и размотал швартовочный трос. Кто-то принял брошенную петлю и накинул ее на причальную тумбу, потом протянул руку и помог Тренту перепрыгнуть на берег. И только тогда узнал помощника и понял, насколько он опасен. Ему не пришлось искать продавцов. Мафия сама нашла его. «Впечатляюще!» — хмыкнул высокий бледнолицый тип, за спиной которого обнаружился скелетообразный голем. Трент уставился на диковинное создание. Полированные кости голема украшали яркие геометрические узоры, так что выглядел он, как какой-нибудь артефакт, добытый в гробнице, воздвигнутой индейцами майя. Был он крупнее обычного и оснащен тяжелыми суставными движками и незнакомыми тренду-усилителями конечностей. Тело голема оказалось раздувшимся из-за множества выглядящих почти органическими приспособлений и походил голем скорее на какого-нибудь великана с содранной кожей, чем на серебристый скелет. Рука Трента потянулась к оружию, но голем оказался быстрее. Он рванулся вперед так, что воздух, казалось, сомкнулся, с хлопком на том месте, где он был только что. И вот уже твердая рука стискивает запястье Трента, а тихий голос шипит ему в ухо. «Фу!» «Я так не думаю», — сказал мужчина, бросив на голема обеспокоенный взгляд. Трент попытался разорвать чужую хватку, но с тем же успехом он мог бороться с остальными тисками. Ситуация, однако, озадачивала, с какой стати голем сопровождает местного главаря мафии. Андроиды обычно высокоморальны, следуют духу, если не букве закона государства, даже если они вне его территории. Так как же один из них оказался тут, со Столманом? Определенно, едва ли есть такие преступления, мыслимые и немыслимые, которые не совершил этот человек. В сущности, Трент и Изабель узнали о нем только потому, что он поставлял им пленников для потрошения и даже иногда покупал кое-кого, чтобы перепродать местным продорам. Единственный голем добровольно решивший работать на такого, как он, может быть только поврежденным големом, но такие встречаются редко и весьма нестабильны, зачастую опасны для своего хозяина, чуть ли не больше, чем для хозяйских врагов. Но тут Мороз пробрал Трента до костей. Он вспомнил о существовании еще одного вида големов, обитающих на погосте, големов, принадлежащих Пеннироялу. Их можно было найти в разбросанных по погосту потайных бункерах, в частных коллекциях или просто сваленных где-нибудь грудой в ожидании обнаружения. Трен даже знал одного, который сидел за стойкой бара на борту орбитальной станции Манмартер. Ценились они не выше железного лома, поскольку их невозможно было активировать. Обычно люди держались от таких подальше, так как иногда, очень редко. Они все же включались, и это означало, что Пенни-Роял рядом со всеми вытекающими кровавыми последствиями. Так что либо Столман нашел способ обойти проблему активации, либо Черный ИИ здесь, и ни то, ни другое не сулит ничего хорошего. Трент обвел взглядом окружившую их толпу. Большинство явилось сюда. Чтобы покромсать рыбойника, у этих в корзинах и сумках уже сочились сукровицей крупные зеленые куски. Плавнику монстру отрезали и насадили, как шашлык, на длинную стеклянную пику. Люди, наблюдавшие сцену с участием Трента и Столмана, были очевидно любопытны, но осторожны, и желания вмешиваться не проявляли. Да, портить отношения с таким, как Столман, плохая идея. Может, стоит позвать на помощь? Он ведь обеспечил этих людей ужином. Нет, Голем с легкостью выкосит весь причал в считанные минуты. К тому же, а ли ему бежать? Идем с нами, — безапелляционно махнул рукой Столман. Голем потянул Трента за собой, развернул его к дальней части пристани и отпустил. Рука с оружием обрела свободу. Но тут ладонь скелета опустилась на плечо человека. Он обернулся, посмотрел в горящие темно-синие глаза без зрачков и содрогнулся. — Только выкини коленце, — предупредил Столман, — я с тебя шкуру спущу. Трент с сожалением погладил рукой пульсара. — Туда, — продолжил мафиози, показав на скопление столов и стульев, расставленных перед одним из прибрежных баров. Выпьем и поговорим. Тренд пожал плечами. Неужто Столман с его големом опаснее, чем Изабель? В сущности, если действовать умело, можно с их помощью улизнуть от хозяйки. И Тренд пошел, куда ему указали. Отодвинул стул и сел, скрестив на груди руки. Столман устроился напротив. Голем встал почти вплотную к гостю. От его присутствия аж спина свербела. Тренд ткнул в сторону искусственного создания большим пальцем. Пенни руяло. Был, отрезал Столман, а теперь мой. Он неприятно улыбнулся. Несколько месяцев назад у нас наконец получилось его активировать. Тренд кивнул, но про себя усомнился. Изабель рассказывала ему о визитёре, подтвердившем свою личность. Восстановлением у пространственного двигателя этот голем мог заработать просто благодаря присутствию Пенни Руяла в ближайшем секторе космоса. Тренд не представлял, на каком расстоянии должен находиться И, чтобы его големы зашевелились. Итак, снова заговорил Столман. Поведай мне, что здесь делает Изабель Сатоми. Э, зачем тебе знать? осведомился Тренд. Ты должен понимать, что проявлять слишком сильный интерес к ее делам. Опасно? Не так уж и опасно. Сейчас. Столман кивнул настоявшего позади Трента Голема. Но я спрашиваю на тот случай, если могу оказаться полезным. Трент на секунду закрыл глаза и глубоко вздохнул. Значит, Столман ненароком включил Голема Пенни рояла и теперь считает, что обрел силу, чтобы играть на территории Сатоми. Но только ли это? Может, Столман думает, что способен одолеть ее? Тогда вопрос: прав ли он? Если бы Столман пошел против нее в одном из ее оплотов, Изабель просто размазала бы его. Но сейчас она в изоляции. Может, Тренту лучше объединиться со Столманом? Решить он не мог. Пускай голем и повинуются сейчас мафиози, только долго ли это продлится? Тем не менее у Столмана, несомненно имеются и другие ресурсы, а с Големом в придачу вполне возможно захватить залив Мурены. Если бы на борту корабля осталась прежняя, еще не претерпевшая трансформацию Изабель, Трент оценил бы шансы Столмана как высокие. Но настолько ли смертоносна новая форма женщины? Сумеет ли она в своем теперешнем виде даже с протонной пушкой победить Голема? И когда прибудет подкрепление... — Изабель наверняка уже переговорила с членами своей организации, мобилизуя средства для достижения новой цели — отомстить Спиру. — Полагаю, если бы она хотела, чтобы ты помог, она бы попросила, — ответил Трент, озираясь. Поблизости крутилось несколько неприметных личностей, явно людей Столмана. — Знаешь, — продолжил он, — Изабель пока не расширяет дело, из-за того, что сотворил с ней Пенни Роял. Она ищет решение, однако последний претендент на ее корону угодил прямиком на Продорскую мясную ферму. Столман пожал плечами. «И что? Я только интересуюсь, чем могу помочь?» «Нет, как и каждый сидящий в этой чертовой дыре, ты интересуешься только заливом Мурены. Что ты задумал, Столман?» «Насколько мне известно», — спокойно ответил главарь местной мафии. Она заказала несколько разных видов топлива. И, сдается мне, Сатоми застряла здесь до тех пор, пока не получит требуемого». К этому моменту владелец бара наконец осознал, что за одним из его столиков действительно сидят люди, и Шаркая подошел к посетителям. Хозяин, поддерживая ретро-стиль заведения, был облачен в запятнанный фартук поверх явно скопированной из какого-то исторического каталога одежды, Он также держал антикварный бумажный блокнот и карандаш, но выглядел испуганным, то и дело бросая взгляды на Голема. Он подобострастно застыл рядом со Столманом, взяв карандаш на изготовку. — Что у тебя есть? — спросил мафиози. — В сегодняшнем меню филе рыбойника, мистер Столман, сэр. — Я не голоден. А пиво есть. Кусака ямстал, сэр. — Наверное, если забрести в бар в Продорском королевстве, то и там тебе предложат Тамстел, подумал Трент. — Кусака — местный сорт, — пояснил Столман. — Его варят моллюски. На удивление, неплохо. «Правда — Правда? Теперь Трент видел. Мафиози рад тому, что их перебили, и намеренно оттягивает переход к сути дела. — Советую попробовать. — Столман чуть наклонил голову, но по-прежнему, глядя на Трента, — Идет? — Хорошо. Тогда два пива. Хозяин бара нацарапал что-то в блокноте, просто для вида, и зашагал обратно, в здание. Теперь к ним приближались двое с каким-то тяжелым оборудованием. Один тащил рюкзак, другой — что-то похожее на ружье, но с тянущимся к рюкзаку силовым кабелем. Трент обернулся было, чтобы рассмотреть парочку повнимательнее. Но Голем вдруг стиснул ладонями его голову, вынуждая смотреть только вперед. Кто-то, не попавший в поле зрения, забрал у него пульсар. Потом что-то зажужжало, стало жутко жарко. Трента аж в пот бросило. Одежда его оказалась усыпанным дымящимися, тлеющими точками. Столман понаблюдал, как гость пытается смахнуть искры, одобрительно кивнул своим людям. И снова переключился на Трента. Так-то лучше. Теперь можем поговорить серьезно. Голем отпустил человека, и Трент принялся поспешно осматривать себя. Конечно, вел он себя глупо, но если припомнить, он вроде бы не ляпнул ничего криминального. Теперь Трент понял, что слова Столмана до сих пор предназначались в основном Изабель. Видно, вырезая Форс. Она заодно нашпиговала посланца жучками. Не знаю, о чём нам говорить. Он всё-таки оглянулся на тех двоих. Теперь Трен догадался, что принесли они допотопное индукционное оружие, предназначенное как раз для сжигания скрытых камер и крохотных микрофонов. «Залив Мурены», — сказал Столман. «Система защиты. Кто ещё на борту? Коды доступа». Подозреваю ты отлично представляешь, чего я хочу, Изабель Хайман сообщил Трент. Я не знаю кодов и не смогу провести тебя через защиту корабля. Столман будто и не услышал. Он смотрел на приближающегося бармена. Пожалуй, мы выпьем пиво, а потом продолжим беседу в более уединенном месте. И Тренду очень захотелось, чтобы Кусака оказался хорош ведь это могло быть последнее пиво в его жизни».